На следующий день, когда моя форма была вычищена, а Бригитта для пущего эффекта под ее пол, я решил не испытывать судьбу у Трианона и просить милостыню в другом месте. Выбор пал на станцию лертор которая находилась к западу от театра. Это было немного дальше, но я все увереннее чувствовал себя на тележке и уже мог ездить быстрее. Мои руки и плечи окрепли, и удавалось передвигаться, не потея от напряжения». Двигаясь по Фридрих-Краузе-Уффер, я так разогнался, что уронил портсигар, пришлось остановиться и поискать его. Станция находилась прямо на слиянии канала с рекой и своим центральным нефом и проходами напоминала базилику современного места паломничества, принимавшего миллионы пилигримов в год, что было не так далеко от истины. Немцы ничего не почитают больше, чем умение приходить на работу вовремя. Лишь добравшись до станции и увидев газетные киоски, я узнал, что убит пятый ветеран-инвалид. Я купил обеденный выпуск «Вечерней газеты» и выяснил, что доктор Гнаденшус нанес новый удар. На этот раз он убил моего знакомого, Иоганна Тецеля, одноногого фельдфебеля с густыми седыми усами. Я разговаривал с ним перед аквариумом берлинского зоопарка, там-то его и убили — Именно Тецель подсказал мне искать прусака Эмиля в Синг-Синге, а теперь был убит, как и другие, выстрелом в упор прямо в лоб из малокалиберного пистолета. Первой мыслью было, что Тецель — единственный одноногий, застреленный доктором Гнаденшусом. Это показалось мне примечательным лишь тогда, когда я вспомнил, что Тецель работал в паре с другим ветераном — Иохимом, который, как и все предыдущие жертвы, был вовсе без ног. Почему доктор Гнаденшус убил одного и не тронул другого, если только Иохим не сменил место? Вторая мысль была, что я, наверное, зря теряю время. Вряд ли доктор Гнаденшус так скоро снова себя проявит. Вероятно, он уже сочиняет очередное хвастливое письмо для газет, в котором обвиняет полицию в непрофессионализме. И, возможно, он прав. Мы, кажется, ничуть не приблизились к его поимке». Я представлял Вайса и Геннета перед аквариумом берлинского зоопарка, рядом с фургоном отдела убийств, и почти слышал, как Геннет ворчит из-за моего отсутствия. Он был прав, и некоторое время я подумывал отказаться от маскарада и отрапортовать, что возвращаюсь на Алекс, трезвый и готов выполнять работу на уровне. Как ни старался, не мог отделаться от мысли, что в моем теперешнем занятии есть что-то унизительное, особенно после событий предыдущего дня. А мне еще предстояло доложить о стрельбе на Фридрихштрассе. Я дважды звонил Бернхорнду Вайсу, но оба раза он был у Гжесинского Министерства внутренних дел. Учитывая, что только Вайс знал о моей работе под прикрытием, мне не хотелось говорить с кем-либо другим, иначе пришлось бы объяснять, как я оказался на Фридрихштрассе». Я все еще переваривал новую информацию, когда увидел банду отвязанных парней, которые с самодовольным видом расхаживали по Вильгельм Уфер. Их легко было заметить по характерному наряду. Кожаные шорты, на головах цилиндры или котелки, полосатые жилеты и пиратские серьги в ушах. К сожалению, парни меня тоже заметили, я оказался немедленно окружён так, так...», так. произнес вожак, высокий, мускулистый юноша лет семнадцати с ковбойской банданой на шее. Он сжимал тяжелую трость из терновника и был покрыт татуировками, заявлявшими о его верности лесным пиратам, что мне ничего не говорило. «И что тут у нас? Дива безногая? Может, человеческая многоножка? Красный барон? Получеловек-полутележка?» Четверо его приятелей сочли эти слова очень забавными, но вожак еще не закончил и, казалось, лишь разогревался. «Хорошая у тебя медалька. Железный крест. Первого класса. Тебе его дали за храбрость, за изнасилование бельгийк. Хорошо поработал, раз наградили. Или ты просто французиков убивал. Знаешь, ты должен покрасить свою тележку в красный цвет на манер Манфреда фона Рихтоффена. И сможешь носиться по Берлину, как красный клуц Тогда действительно будет похоже на то, что медалька заслуженная. Думаю, я хотел бы себе такую. На самом деле, думаю, мне понравилась бы твоя медалька. Она подойдет к моему жилету. Что скажете, парни? Подойдет мне такая славная медалька? Стая голодных молодых волков захохотала еще громче. Выходившие из здания вокзала берлинцы благоразумно обходили их стороной. И я понимал, что никто не собирается приходить мне на помощь. Я оказался в беде и уже потянулся за пистолетом. Вот только его не было под кителем. Сообразив, что оружие должно быть выпало тогда же, когда и портсигар, я почувствовал, как мое лицо застыло от тревоги, которая в жестких голубых глазах вожака, наверное, выглядела очень похожей на страх. «Не волнуйся, барон, мы тебя не обидим, если не придется. Просто отдай медаль, и мы оставим тебя в покое». Он многозначительно похлопал по толстому наболташнику трости. «Без сомнения, если ударит ей, у меня будут серьезные неприятности. Я напряг мышцы ног, ожидая, что придется вскочить и защищаться. Со стороны это, разумеется, приняли за еще один признак страха. Глянь, Эрих, один из околитов быка заржал. «Ублюдок, ты обделался!» «Это правда, Манфред! Ты обосрался!» Я начинал думать, что Геннад, возможно, прав насчет убийств Гнаденшуса, И во всем виноваты порочные детишки. Ты не получишь эту медаль, сынок. Раз я едва не погиб, зарабатывая ее, то не отдам добровольно, потому что снова боюсь быть убитым. К тому же таким мерзким мелким педиком, как ты. Если нужна медаль, почему бы тебе не купить ее в магазине приколов? А еще лучше, почему бы самому не пойти в армию и не заслужить награду? Посмертно. Да, так будет лучше, думаю. Лучше и для тебя, и для общества. Потому что стране точно не нужны трусливые ничтожества в засаленных шортах, вообразившие, что пытаться грабить без безногих, вверх отваги. Члены банды сдали протяжный девчоночий стон ужаса, один из них присвистнул, будто мое оскорбление требовало ответа. Вожак собирался что-то предпринять, я это видел. «Извиняюсь, что ты сказал, Манфред?» «Думаю, ты его расслышал». произнес кто-то невидимый мне. А если ты не только тупой, но и глухой, то этот человек посоветовал тебе вступить в армию и получить медаль. Посмертно. И, надо сказать, я согласен с каждым его словом. Главарь банды повернулся и тут же был сбит с ног сильным ударом справа, который, похоже, сломал ему нос. Одному из его подручных досталось по плечу толстой ротанговой тростью, остальные разбежались. Все это заставило меня поднять глаза на своего безупречно одетого спасателя, к тому же знакомого. Это был инспектор полиции Курт Райхенбах. Я снял темные очки, чтобы удостовериться, и тогда он нахмурился, затем посмотрел на меня сверху вниз, недоверчиво потирая глаза. Стоя против солнца, он выглядел черной дырой в космосе. Кем-то, кого там вообще не было, но мне повезло, что на самом деле был. «Боже мой, Гюнтер!» «Бернхард Гюнтер, это ты?» Моя маскировка была хороша, но не настолько, чтобы обмануть человека, которого я знал несколько лет, к тому же хорошего детектива. Но Курт Райхенбах, как обычно, больше напоминал фланера, чем полицейского. На нем был элегантный светло-бежевый костюм с рубашкой в сине-белую полоску, белый жилет и белый галстук. Из верхнего кармана торчал синий шелковый платок, а из петлицы — гвоздика. Завершал ансамбль залихвастский, сдвинутый набок светлокоричневый котелок. Возможно, Курт направлялся на ипподром в Грюне-Вальде или на приятный обед в Анзее. Его седая борода была длиннее и пышнее обычного, а в глазах горел рубиновый огонек. Весь его вид почти убеждал, что быть полицейским весело. «Что, черт возьми, ты творишь? Я мог... тебя могли убить. Я имею в виду этих молодых ублюдков, они же злобные». «Бессердечный. Он пнул все еще лежавшего на тротуаре парня, достаточно того взбодрив, чтобы он отполз подальше. Я был тут в аптеке, покупал глазные капли, хорошо не успел ими воспользоваться, иначе мог бы тебя вообще не увидеть, и ты бы уже ехал в Шарите, очередным окровавленным телом, которое пришлось бы лотать моей бедной жене. Ты не же знаешь, что она медсестра? Как раз на днях ей пришлось перевязывать швейцара, избитого уродами, которые хотели украсть его цилиндр, возможно, эти же». «Но я все равно не понимаю, какого черта ты сидишь здесь, переодетый в обкусанный военный бейгл?» Я дождался, пока последний из парней уберется и лишь затем ответил. «Работаю. Под прикрытием. Можно сказать, что я козленок на привязи. Изображаю коллегу в надежде устроить засаду на доктора Гнаденшусса». «Засаду? Как? Наедешь тележкой ему на ноги до того, как он успеет выстрелить?» «Нет, у меня есть пистолет, по крайней мере, был до сегодняшнего утра. Должно быть, я потерял его, когда катился по мосту, как раз искал, когда появился ты и спас мою шкуру. Спасибо, кстати. Ты появился вовремя, чтобы спасти меня от избиения, или чего похуже?» «Кто придумал этот безумный план?» «Нет, не отвечай, это был идиот Бернхард Вайс, не так ли?» «Яннет никогда бы не согласился на подобную глупость. У Большого Будды есть здравый смысл, а Вайс...» Как любой бывший юрист, он слишком много читает. Разумеется, типичный еврей. Вечно утыкается носом в книгу и моборовином быть, а не полицейским. «Ты и сам еврей, Курт?» «Да, но он умный еврей, люди таких не любят». «А я не настолько умный еврей, как он». «Вайс еврей с избытком новых идей. Людям не нравятся новые идеи, особенно в Германии. Им нравятся старые. Старая ложь — лучшая из всех. Вот в чем суть Гитлера». Говорит, у него новые идеи, но это всего лишь старые идеи, разогретые, как вчерашний ужин. Новые идеи никому не нравятся. Люди боятся нового. «Послушай, мы работаем в берлинской полиции, а не в лаборатории человеческого поведения. Господи, ты не должен был этим заниматься, не попросив подкрепления, чтобы за тобой присматривали другие полицейские, по крайней мере, один. Мы оба решили, что доктор Гнаденшус слишком умен, чтобы не заметить чего-то подобного. Не думаю, что он умен». «Думаю, ему везет. Вот и все. Возможно, потому что есть люди, которые не хотят, чтобы это чудовище поймали и считают, что он занят хорошим божьим делом – очисткой улиц. Знаешь, респектабельные люди с цветами на окнах, любящие чистоту и опрятность. А в том, как ты выглядишь и чем занимаешься, нет ничего опрятного. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я знаю этот город как собственный член. Ты когда-нибудь спрашивал себя, почему я так часто нахожусь на улице, а не сижу в кабинете Берни?» Разгуливаю, словно обычный горожанин. Я общаюсь с мясом. Вот почему. Я социальное животное. Мне нравится болтать. Я разговариваю со шлюхами, с сутенерами, ворами и насильниками. Даже с полицейскими в форме, черт возьми. Собираю их истории, будто я писатель. Иногда даже замечаю взаимосвязи. Черт, это и есть настоящий сыск, когда разговариваешь с мясом на улице, кое-что можно услышать». и мы оба знаем, что есть способы наблюдать за человеком, не привлекая к себе внимания. Жаль, что ты не обратился ко мне. Я мог бы помочь. В таком наряде... Послушайте этого Лона Чейни. Погоди, мы думали, что должны что-то сделать, особенно с письмами, которые он продолжает писать в эти чертовы газеты. Они уже начинают попадать в цель. Сейчас, после пяти жертв, мы не ближе к его поимке, чем были до всех этих убийств. Конечно, конечно. Но все равно ты рискуешь, Берни... Когда играешь на улице, рискуешь попасть под колеса. В этом городе убивают не только клутцев и шлюх, но и полицейских. Может, ты забыл Йоханнеса Бугольца? Его застрелили другие коперы. Как скажешь. Но тех двоих, которых за это арестовали, потом оправдали. Я лишь хочу сказать, что тебе следует быть осторожнее. Первый закон работы полицейского в Берлине — вернуться ночью домой без новой дырки в голове. «Остальное несущественно, мой друг. И что ты собираешься теперь делать? Продержаться здесь некоторое время? Посмотрим, может, что-нибудь клюнет? Серьезно? Этой суматохой ты наверняка распугал всю рыбу. Теперь у тебя не клюнет. Могу гарантировать. Еще даже не время обеда. Кроме того, если бы ты знал, сколько времени у меня уходит на грим, я должен сделать так, чтобы хотя бы казалось, что оно того стоило». — Да, вижу, ты много сил потратил на маскировку. — Образ тебе идет. — Полагаю, твои ноги спрятаны внутри тележки. — Гениально. Никогда раньше такого не видел. Я нашел ее брошенной на месте убийства Ева Ангерштейна. — Ты нашел? Ей пользовался ловец Сартазеев. А еще он стоял на стрёме взломщиков, и ты натолкнул Вайса на идею. — Понятно. — Знаешь, мне кажется, что Вайс больше похож на настоящего клуца, чем ты. Он довольно тщедушный, заставляет задуматься, почему он сам не взялся за эту роль. Но, предположим, он появится, доктор Гнаденшус, я имею в виду. Что ты можешь сделать без оружия? Уговоришь его сдаться? Что-нибудь придумаю. А пока будешь думать, он вышибет тебе мозги. Нет, это вряд ли сработает. Рейхенбах улыбнулся, сунул руку в боковой карман, достал маленький пистолет и протянул его мне. Вот, возьми, на всякий случай». Вернешь, когда покончишь с этими глупостями. Не волнуйся, у меня есть другой. Он расстегнул верхнюю пуговицу пиджака и показал Вальтер в наплечной кобуре. Попробуй поймать меня, еврея, разгуливающим по городу без бисмарка. Я бы сказал, это вряд ли. У меня много врагов. И не все они работают на Алекс. Кстати, ты заметил сколько нацистов сейчас вокруг президиума? Теплая погода почему-то заставляет их вылезать из своих нор, как тараканов. Этого ублюдка Артура Небе, например. Не говоря уже о том ублюдке, который замахнулся на тебя на лестнице. Как его? Готфрид нас да, нас Еще один копер, которого я с удовольствием пристарел бы. Он решительно кивнул. да и знать, если понадобится моя помощь. В любое время. Спасибо, Курт. Слушай, услуга за услугу. «Тот парень, которого вчера застрелили на Фридрихштрассе?» «Вилли Бекмана-соттенера. И что с ним?» «Я знаю имя того, кто это сделал. По крайней мере, половину имени.» «Хьюго. Околачивается в клубе Син-Синг. Сложен, как борец. Девушка, которая рыдала и причитала над телом Вилли Хельга. Подружка Хьюго. По крайней мере, он так думал. «Потому Хьюго и нашпиговал Вилли свинцом. Это никак не связано с кольцом, просто любовный треугольник». «Можешь взять на себя арест, как я и сказал, услуга за услугу». «Спасибо. Но откуда ты все это знаешь?» «Долгая история. Ну, я был там, когда это случилось, изображал клуца и видел все от тихого пролога до огненного финала. В отличие от девушки. Чтобы она сейчас не говорила, она не видела ничего, кроме трупа Вилли. ведь ты не хочешь забирать лавры себе, потому что... потому что я свидетель». Я потому, что не хочу появляться на «Алекс» и заниматься бумажной работой. Пока не хочу. Н не в таком виде. Я подумал, что, может, ты заедешь его забрать и посмотришь, там ли Бергман МП-18, из которого он убил Вилли, и машина, на которой он приезжал, желтый БМВ «Дикси», номер ИА-179-38. Если да, свидетель тебе вообще не понадобится. Знаешь, зря ты стал копером. Как то Брахенбах бросил монету в мою фуражку. «Столько деталей. Тебе следовало стать ученым или философом?» Широко улыбаясь, он прикурил две сигареты и сунул одну мне в рот. «Ты меня порадовал, Берни. Ничто так не поднимает настроение, как арест того, кто виновен, как сам грех. Не так ли? Это точно лучше, чем арест невиновного». Я смотрел, как Курт Райхенбах уходил, насвистывая и помахивая тростью, будто Ричард Таубер, словно ничто в мире его не заботило. На Курте были гетры, чего я раньше не замечал полицейский в гетрах. Я едва не рассмеялся, меня бы ничуть не удивило, если бы он начал петь и танцевать. Перейдя улицу, Курт остановился у новенького Брэннобора с открытым верхом. автомобиля с наружным багажником и ящиком для инструментов на подножке и распахнул серую дверь. Прежде чем забраться на переднее сиденье, он обернулся и помахал мне рукой, что мало помогало моему прикрытию, но заставило ощутить благодарность за то, что Райхенбах был моим другом. И он, конечно, прав. Мне следовало подстраховаться. Я слишком многое не продумал. И решил позвонить Берхрендувайсу, чтобы обсудить с ним свою авантюру с прикрытием, как только снова... окажусь дома». Но на обратном пути в театр к Бригитте заела одну из осей тележки, на чем моя миссия, казалось, и закончилась. Какое-то время я просто сидел на месте, затем таксист спросил, не нужна ли мне помощь, и я был вынужден ответить вопреки всем доказательствам обратного, что прекрасно справлюсь, отчего вид у бедняги стал одновременно озадаченный и раздраженный. Мне уже стало ясно, что прусак Эмиль пользовался этой штукой не для передвижения по мощенным улицам города, а просто чтобы сидеть на ней для вида. Тележка была недостаточно прочная, и я представил, что грабитель, с которым работал Эмиль, должно быть доставлял его на место преступления в хорошем удобном автомобиле. На секунду я задумался, не отнести ли эту каталку в велоремонтную мастерскую, но пришлось бы тащить ее по улицам с риском вызвать презрение и гнев моих сограждан-берлинцев. Которые вполне обоснованно решили бы, что я такой же ловец-простафиль, как и пруссак Эмиль А там и обо всех нищих ветеранах, даже настоящих, начнут думать плохо и перестанут им подавать Было достаточно одной возможности такого исхода, чтобы заставить меня бросить тележку в канал Это я и сделал, когда убедился, что никто не смотрит Я снял свой китель, фуражку и темные очки и пошел обратно в театр с Шифбауэрдом, испытывая облегчение от того, что маскарад, скорее всего, закончился. Сегодняшние репетиции завершились, музыканты уже выходили из парадной двери и направлялись в пивно на другой стороне улицы. Я поднялся в комнату Бригитты, и она сняла с меня грим. Говорила Бригитта мало, поскольку мы были не одни, компанию нам составляла одна из звезд представления «Рыжеволосая Лотта Ленья». Она курила сигарету, пила виски, напивала и читала выпуск «Красного флага». Я не возражал против того, что Лотта, возможно, была коммунисткой, как она, похоже, не возражала против меня. И речь не о том, что я полицейский. Уверен, Бригитта об этом не распространялась. Но пока она надо мной работала, я начал расслабляться и принялся насвистывать, вызвав настолько яростно враждебный взгляд мисс Леньи, что почувствовал себя обязанным прекратить. «Моя мама Венка однажды сказала мне, что не доверится мужчине, который свистит», — сказала Лотте, критически взглянув на меня поверх очков. «Никогда. Это самый отвратительный звук на свете. Когда я спросила, почему, она сказала, что свистом воры и убийцы посылают друг другу зашифрованные сигналы. Знаете ли вы, что именно по этой причине свист и сегодня запрещен в Линден-Аркад? О, да!» Там решат, что вы мальчик по вызову и попросят вас уйти. Но хуже того, когда некоторые недобрые люди хотят вызвать ужасных дьяволов и злобных демонов, которых не следует называть по имени, они тоже свистят. Вот почему свист запрещен у мусульман и иудеев. Это не просто боязнь прослыть безбожником а более древний страх, что призовешь нечто злое. Собаку, которая может оказаться вовсе не собакой. Женщину, которая может оказаться не женщиной. Или мужчину, которая может оказаться не мужчиной. «Козла, который может быть самим дьяволом». Викинги верили, что свист на борту корабля вызывает злых духов, которые порождают штормы, и они вполне могли выбросить провинившегося за борт, чтобы задобрить богов. Широкий рот Лотто с сильно напомаженными губами распахнулся в озорной улыбке точно огромный плод инжира. «Все это, конечно, невежественные суеверия, но гораздо важнее то, что в театре никогда не следует свистеть». Работники сцены свистом сообщают о смене декораций. Люди, которые свистят в театре, могут сбить с толку сценические бригады и заставить их поменять декорации. А это способно привести к серьезным несчастным случаям. Я знаю, поскольку сама видела, как такое происходит. Вообще говоря, мы называем это неудачей. Вы же знаете, как не относятся в театре. Просто помните об этом, мой прелестный друг. Когда в следующий раз у вас возникнет искушение посвистеть здесь... пожалуйста постарайтесь обуздать свои губы даже если рядом окажется прекрасная бригитта с этими словами венья ушла не обращай на нее внимания сказала бригитта лота известна своей вспыльчивостью кроме шуток но ну, она ведь кое-что из себя представляет да такую женщину я не скоро забуду тебе лучше принести уксус я все еще чувствую ее жало я скорчил гримасу Она, случайно, не из дамского клуба скорпионов, как ты думаешь? Одна из пикантных сиреневых дамочек, которые могут прекрасно обходиться без мужчин? Знаешь, как Софо моя школьная учительница? Я же тебе говорила она замужем. Ты тоже была. И посмотри, как все обернулось. Уверяю тебя, Лотте любит мужчин не меньше, чем всякая другая женщина. Ну, если другая женщина — это ты, все в порядке». Но если речь о колючке или эмансипированной девице из Гогенцолерн-Лаунж, то я не уверен. Кроме того, у Вайса есть друг Магнус Хиршфельд, который считает, что в Берлине более 250 тысяч лесбиянок. Бригитта рассмеялась. «Глупости какие!» «Нет, правда. Он сосчитал всех, когда они выходили из 85 лесбийских ночных клубов и спортивных ассоциаций в городе, не говоря уже обо всех театрах. Зачем кому-то заниматься подобными подсчетами?» Хиршфельд очень интересуется сексом, всеми видами секса, но не спрашивай меня, почему. «Кстати, где твоя тележка?» «Сломалась». «Ты ее сломал?» «Похоже, я куда больше клоц, чем предполагал. И что собираешься теперь делать?» «Не знаю. Позвоню боссу, наверное, узнаю, что мне делать. Но скажу ему, что думаю выбросить полотенце, пока кто-нибудь меня им не придушил. У меня сегодня была стычка с бандой диких парней, я чуть на самом деле не стал калекой». «Звучит не очень хорошо, а, а я уже начала привыкать к твоим появлениям здесь». «Есть и другие места, где мы можем встречаться. на Рестораны, спальни. Мы даже могли бы пойти на настоящее безумие и отправиться как-нибудь в парк». «Конечно. Но здесь ты у меня под контролем, и мне это нравится. Ты сильно отличаешься от мужчин, которых я встречаю в театре. Наверное, так и есть. Если бы я только мог научиться не свистеть. Сможешь?» «Нет». «Если рядом такая первоклассная блондинка, как ты, ангел, из-за тебя каждый встречный немец будет свистеть, будто зимние сквозняки в замке!» Позже, когда я возвратил себя относительно нормальный вид и вернулся на Нолендорф-плац, выяснилось, что фрау Вайтендорф снова беспокоится о Роберте Ренкине. «Ведь знаете, что я убираю его комнату?» — сказала она. «Хотелось бы, чтобы мою убирали». Вы мне не платите столько, сколько он. В любом случае, послушайте, я беспокоюсь не столько за него, сколько за всех нас. Вчера убирала его комнату и нашла на полу эту. Она достала пулю и положила ее мне на ладонь Пуля была для автоматического пистолета 25-го калибра. «Нет закона против ношения оружия», — сказал я. «Даже Томми имеет право на самооборону. Я это понимаю, но он пьет». «И пьет слишком много. А мой старик говорил, что оружие и алкоголь несовместимы». Я улыбнулся и не стал ей говорить, что все четыре года в окопах пил, наверное, каждый день. Иногда выпивка — единственная веская причина нажать на спусковой крючок. «Человек, который заряжает пистолет, будучи сильно пьяным, — настаивал фрау Вайтендорф, — верный путь к катастрофе? Если это и делать, то хорошо, и лучше всего трезвым». Кроме того, мне не нравится оружие в доме, оно заставляет меня нервничать. У меня же есть пистолет. Я вспомнил, что хоть и потерял где-то Вальтер, у меня еще остался маленький пистолет рахенбаха И тот был удобно прижат к моему животу, пока мы с квартирной хозяйкой разговаривали. Это другое, вы полицейский. Вы удивитесь, если узнаете, сколько жалоб поступает в полицию на то, что мы стреляем в невинных людей. Тут не да тут то «Кроме того, Ренкин англичанин. Англичане ведь ненавидят нас. Он, возможно, и нет, но остальные ненавидят, почти так же, как французы. Ладно, я поговорю с ним, когда увижу в следующий раз. Спасибо. И еще можете упомянуть, что я не одобряю не только оружие, но и присутствие по ночам в его комнате женщин, в частности, фролян Браун. Я бы не возражал, но они шумят и мешают мне спать». «Что-нибудь еще, фрау Вайтендорф?» «Да, звонил некто Эрих Ангерштейн дважды, просил вас перезвонить, но он мне не понравился. У него очень заурядный голос. Я спросил его номер, а он сказал, что у вас уже есть его визитная карточка, но если потеряли, можете в любой вечер на этой неделе найти его после полуночи в кабаре безымянных». «Не то чтобы это мое дело, Герр но я слышал о безымянные места, которого должны избегать респектабельные люди». «Я нереспектабельный человек, фрау Вайтендорф, а полицейский. Значит, хожу в дурные места, чтобы вам не приходилось этого делать. Когда я побываю в Безымянных, расскажу все об этом заведении, вы сможете меня поблагодарить. Я позвонил по номеру Ангерштейна, но мне никто не ответил. Тогда я позвонил на Алекс, на этот раз Вайс оказался на месте, я сообщил ему, что не произошло ничего особенного, если не считать поломки тележки». Наступило долгое молчание. Казалось, Вайс задумался. «Очень жаль. Я подумал, не захотите ли вы оставить меня на улице, добавил я, надеясь, что он скажет «нет». «Но без этой штуковины мне придется изменить внешность. Раздобуду костыль, буду просить милостыню на одной ноге». «И что ты сам об этом думаешь?» «Думаю, что мог бы это сделать». «На самом деле все зависит от тебя, Гюнтер. Можно честно?» «Я начинаю думать, что зря трачу время. Особенно теперь, когда произошло еще одно убийство. Считаю, нужно сменить тактику. Что ж, попытка была смелая. Благородный провал, если хочешь. Я по-прежнему убежден, что ради поимки убийцы мы должны попробовать все, даже если то, что делаем, выглядит необычным или неприятным. Но, ну, возможно, ты прав». «И сейчас самое время сменить тактику, попробовать что-то новое, к чему бы это ни привело». Гжесинский рвет на себе волосы. «У нас очень мало идей, а общественность не особо помогает. Не мне тебе рассказывать, сколько времени мы потратили впустую из-за моей статьи в газете с призывом о помощи. Можно подумать, берлинцы не желают поимки этого типа». «Такое, безусловно, возможно». Он сделал паузу. «Но с тобой-то все в порядке?» «С твоим состоянием чувствуешь себя хорошо?» «Если вы о том, бросил ли я пить, то да. Бросил. Это уже кое-что, полагаю. Я имею в виду полицейская работа. Тебя не утомляет?» «Нисколько, сэр. Я хочу поймать этого убийцу так же сильно, как и вы. Хорошо. Хорошо. Но я не изменил свою гипотезу. Виниту и доктор Гнаденшус один и тот же человек». По этой причине и с вашего разрешения мне придется поговорить с девушкой-министра Дэйзи Торренс. Похоже, ее предыдущий любовник, парень по фамилии гайзе Руди гайзе во время войны увлекался тем, что уродовал вражеские трупы. Отрезал уши и тому подобное. Поговаривают, он до сих пор носит с собой нож. А если добавить, что по общему мнению он ненавидит женщин, из него может получиться ценный подозреваемый». «Как я уже говорил, это от отрезание уха до снятия скальпа всего пара сантиметров. Стоит проверить, я думаю». «Очень хорошо. Но, пожалуйста, будь очень осторожен. Сейчас я не особенно популярен у министра. Полагаю, он уволил бы меня, если бы мог. Уволен из полиции еврея, это определенно помогло бы ему хорошо выглядеть, перед своими врагами. Тем более он и сам еврей. Министр даже может придумать вескую причину избавиться от меня». Похоже, президент полиции Штутгарта Кляйбер пожаловался на мою книгу. Обвинил меня в сведении старых счетов, что попросту неправда. Если бы мне удалось дочитать его занудную книжку, я бы согласился. Из преданности. Между тем, я решил не говорить Вайсу, что почти склонился к тому, чтобы переговорить с Фрицем Лангом о его первой жене и интересе к Джеку-потрошителю. Могло показаться, что заброшено слишком много удочек для одной рыбалки. Вместо этого я дал начальнику кое-что другое. «Последняя жертва, сэр. Яган Тецель. Мы с ним встречались в ходе расследования. Не так давно я допрашивал его у аквариума Берлинского зоопарка. Именно Тецель навел меня на прусака Эмиля». прусак Эмиль? Тот, чьей тележкой ты пользовался, верно?» «Да, сэр. Собственно говоря, сегодня вечером я собираюсь проследить за ним». «Отлично». «Возможно, тебе будет интересно узнать, Геннетт сейчас разрабатывает теорию, что убийца — один из членов стального шлема. Мы нашли членский значок у руки мертвого Тетцеля. Будто тот сорвал его сладко на убийцы. Не помнишь, был у Тетцеля такой значок?» «Нет, не помню, сэр. И он не показался мне правым. Что ж, мы сможем обсудить это подробнее, когда ты придешь на Алекс. Ты ведь придешь завтра? Я имею в виду, если решишь не изображать больше клутся». Я приду завтра, сэр. По крайней мере, мне следовало доложить о пропаже Вальтера и предложить замену. Хорошо. Сможем наверстать упущенное и поделиться некоторыми идеями. Потом я подумал, не согласишься ли ты поужинать со мной в ближайшее время? Спасибо. С удовольствием. Моя жена очень хочет познакомиться с тобой, Гюнтер. Я не рассказывал ей подробности, но боюсь признаться в том, что ты спас мне жизнь. У нас с ней нет секретов друг от друга. Кроме того, из меня ужасный лжец. Наверное, из-за того, что я честный полицейский. Поверьте на слово, сэр, честным копером приходится лгать, как и всем остальным. Иногда это помогает выжить. Была почти полночь, а шарабан компании «Томас Кук» забирал разгоряченных англичан от роскошных отелей, чтобы отвезти на ночную экскурсию по знаменитым берлинским секс-клубам. Лесбийским, вроде Топ-Келлера на Шверенштрассе, где проходило знаменитое черная место с участием нескольких обнаженных девушек, или волшебную флейту с отдельными этажами для мужчин и женщин. Такие секстуры пользовались особой популярностью среди англичан — Очевидно, у них на родине секс нельзя было ни увидеть, ни получить. Поскольку английских секс-туристов интересовала лишь визуальная стимуляция, казалось маловероятным, что шарабан Томаса Кука остановится возле кабаре безымянных. Хотя это место и являлось символом берлинской неблагонадежности и дурного вкуса, секс-шоу там не показывали. Представление в кабаре состояло из серии десятиминутных любительских номеров — Все участники были бедными, обманутыми душами, специально отобранными за поразительную доверчивость и отсутствие способностей садистом конферанции Эрвином Лавински, который, несмотря на доказательства обратного, сумел убедить артистов, что у них настоящий талант, а в зале сидят влиятельные люди, способные дать бедолагам старт в шоу-бизнесе. Между тем публика, считавшая себя весьма искушенной, с жестоким наслаждением зазерцала одно катастрофическое зрелище за другим — Кабаре безымянных было очень популярно, проведенный там вечер многие берлинцы считали идеальным. Ни больше, ни меньше. Я обнаружил Эриха Ангерштейна за столиком в глубине оживленного зала с бутылкой хорошего шампанского и в сопровождении двух дам, которые, казалось, наслаждались представлением, хотя их улыбки могли вызывать и ладони Ангерштейна, засунутые каждый подливчиком. Увидев меня, он даже не попытался убрать руки в более приличное место. Для гостей кабаре безымянных не существовало ничего запретного и не представил меня своим спутницам, которые оказались близняшками. — Гюнтер, — принес Энгерштейн, — я все думал, когда же ты появишься. — Маргин, налей Берни выпить. — Вот, хорошая девочка. — Ты любишь шампанское, Берни? — Не особенно. — Ужасная дрянь. «Пахнет козлом, а на вкус как сыр. Или женская щелка. Дамочки пьют его, потому что дорогое. По их мнению, это означает качество. Но на самом деле это просто газ». Он дернул головой, подзывая официанта, я попросил бокал мозыльского «Где ты был стригся «Стрикся, полагаю». «Ну, что-то в этом роде. На твоем месте я бы потребовал деньги назад». На сцене одноногая, однорукая женщина в инвалидном кресле пела «Никто не знает бед моих». Голос у нее был нетренированный и слегка напоминал голос Лоттеленья, но на этом сходство женщин заканчивалось. Певица в кресле не смогла бы попасть в нужную ноту, даже если бы проглотила целый ящик камертонов. Время от времени публика начинала реветь от смеха, и женщина умолкала. Тогда Эрвин Лавинский «Эллоу». Принимался люстить, называя ее голос «приятным и естественным» и убеждал не обращать внимания на зрителей. «Ах, Люси!» — говорил он, — «эти глупцы слишком много выпили. Они не узнают настоящий талант, даже увидев его собственными глазами». Тогда, под взрывы хохота, она все начинала сначала. «Беда, о которой ты не знаешь!» — крикнул какой-то шутник из зала. «Не связано часом с рукой или ногой!» Официант вернулся с Маймозельским. «Беда!» Я сделал медленный, даже осторожный глоток, а после прикурил сигарету. Есть причина, по которой мы встречаемся в этой камере пыток. Первый ряд. Столик у рояля. Видишь, там типа с льняными волосами и подружкой, госпожой. Отсюда не видно, но у девицы на сапожках с пуговицами есть шпоры... Я посмотрел в ту сторону и увидел высокую женщину, которая демонстрировала добрую часть белоснежных бедер и самые краешки фиолетовых подвязок. Рядом с ней был еще более высокий мужчина в дешевом желтом парике. Парочка не могла унять хохот, их лица покраснели, а тела едва не соскальзывали со стульев. Мужчина выглядел так, словно у него приступ астмы. «Вижу. Это просак Эмиль». Настоящее имя Эмиль Мюллер. Приходит сюда регулярно, незадолго до полуночи, после окончания работы, так сказать. Прошлой ночью был вместе с грабителем по имени Карл Сатмари, венграм кажется. Оба из кольца, которая называется «Рука об руку». Надеюсь, ты впечатлен моим терпением, Гюнтер. Сидеть здесь три или четыре ночи и просто наблюдать было для меня настоящим испытанием характера. Я чуть ногти не сгрыз от желания затащить этого ублюдка в переулок и выбить из него хоть какую-то информацию. По крайней мере, в этом смысле вы производите впечатление человека, которому периодически нужен маникюр. Надеюсь, оно того стоило. Вот почему мне придется настаивать на моем присутствии при допросе. Не хотелось бы думать, что я таскался сюда просто так. Сегодня с ним и поговорим. Как только соберется уйти, пойдем следом. Как долго он обычно тут сидит? Пару часов». Я как-то приставил к нему хвост. прусак сходил в рай и ад, а потом отправился домой на квартиру в Эдинге. Пожалуйста, постарайтесь помнить, о чем мы договорились. Все делаем по-моему, и вы помогаете мне со свидетелем, не с подозреваемым. Конечно, конечно. Но и ты не забывай. Эти ублюдки и в лучшие дни не любят делиться информацией. Иногда их нужно слегка убедить, по-дружески. «Тогда давайте сделаем это как можно более дружелюбно. Я хочу, чтобы он говорил, а не истекал кровью. Если будет выплевывать зубы, говорить не сможет». «Как скажете, комиссар? Всегда рад помочь берлинской полиции». Я рассмеялся. «Если вы имеете в виду тот способ, которым Эллу помогает певческой карьере бедной Люси, то я почти верю. Он гений, да?» — сказал Ангерштрин. Как ему удалось убедить эту одноногую бествовать, что у нее есть хоть капля таланта, ума не приложу? На его фоне Свен Галли выглядит добрым самаритянином. После времени, проведенного на улице под видом Шнорера, я проникся в определенной симпатии к людям с одной ногой. Даже к лишенной слуха певички, которая, наконец, покинула сцену. В слезах, под аккомпанемент хохота и насмешек. Я встал и начал аплодировать, будто мне понравилось ее выступление. Эрихан Герштейн посмотрел на меня с весельем, затем с жалостью. «Ты порядочный человек», — сказал он. «Я это вижу. Многое говорит о тебе. Но люди в этом зале решат, что ты саркастичен. Ты ведь это понимаешь? Здесь нет места искренности. Ты, наверное, думал, что представление, которое вы со старинной спарки устроили в Синг-Синге, было самым жестоким спектаклем в Берлине. Но ты ошибался, друг мой. Тут разбиваются не только мечты, но и души». Он, наконец, вынул руку из бюстгальтера «Маргет», но лишь для того, чтобы прикурить сигарету. На мгновение я поймал сощуренный взгляд девушки и понял, что она не в восторге от внимания хозяина или от кабары безымянных. Не каждому в Берлине нравится жестокость ради жестокости или то, что его постоянно лапают. По-прежнему, глядя на «Маргет», я спросил, «Интересно, как эта бедняжка оказалась в инвалидном кресле?» «Одноногая и однорукая, взложившая все свои надежды на бессердечных ублюдков, которые обращаются с ней, как с дерьмом, на ковре кабаре». «Вы пропустили начало ее выступления», — сказала Маргет. «Она объяснила, что потеряла руку после несчастного случая на фабрике, а ногу — в больнице, куда попала из-за потери руки». Сестра Маргет добавила, «она хотела стать первой одноногой актрисой и певицей со времен сара Бернар». «Некоторым людям всегда везет». — сказал Ангерштейн, — а другим, похоже, никогда. Когда речь заходит об удаче, каждый считает, что имеет полное право на свою долю, но на самом деле не имеет и никогда не имел. Вот тут и появляются люди вроде меня. Я снова сел. «В силе человеческое создание видишь ты с вершины этой высокой горы, Зигфрид». Я хочу сказать следующее, можешь ли ты представить, насколько невыносимым было бы существование, если бы люди не верили в определенную талику удачи, несмотря на все доказательства обратного? Истинная суть человеческой жизни – заблуждение. Вот что мы имеем здесь. И так было с тех пор, как первый римский солдат подул на игральные кости в ладони. Просто это в природе человека – верить, что удача повернется лицом». Не хотелось бы мне расчесывать ваши волосы, Эрих. Я бы, наверное, порезался. Возможно, сегодня твоя собственная удача повернется к тебе лицом. Надеюсь, так и будет. Этому делу нужен прорыв. У меня хорошее предчувствие, Гентер. Ты раскроешь дело и станешь местным героем. Я уверен, ты поймаешь убийцу Евы. И ему отрубут голову. А я приду на это посмотреть, даже если мне придется подкупить всех охранников плет Сен-Зея. Он говорил серьезно. И тут у меня случилось озарение. Все на секунду. Я вдруг понял, что Эрих Ангерштейн, возможно, самое большое зло во всем клубе. Я оглядел зрителей кабаре, чтобы просто в этом убедиться. Люси уже не было, ее надежды умерли, словно эрцгерцог франц Фердинанд со своей несчастной женой. Я не считал, что жестокие бессовестные убийства так уж часто в Берлине, но они составляли суть кабаре безымянных, и худшее было впереди. Одноглазый жонглер с дефектом речи, который не умел жонглировать. Невероятно толстый пародист, который притворялся то Гитлером, то Чарли Чаплином, но выглядел и вел себя скорее как Оливер Харди. Чечоточник, у которого чувство ритма было не больше, чем у умирающего носорога. Хуже всех, пожалуй, оказалась большегрудая женщина, вообразившая себя меццо-сопрано. По необъяснимой причине она решила спеть арию из Соломея Рихарда Штрауса, а Эллу убедил бедное создание, что она сможет добиться расположения публики, если во время пения, подобно иудейской царевне, скинет одежду. Это стало самым удручающим зрелищем вечера. У Соломея оказался огромный шрам от кесарево-сечения, Даже для пруссака Эмилия это казалось слишком. И вскоре после ухода Соломея со сцены он и его подружка со шпорами внезапно встали и направились к выходу. Ангерштейн бросил на стол несколько банкнот для официанта и близняшек. Затем мы с ним последовали за нашей украшенной париком добычей на улицу. «Где мы его возьмем?» — спросил я. «Это твой пикник, Купер. Вы говорили, что кто-то отследил его до самого дома в Эдинге». «Да, это на Акерштрассе. Увидишь и поймешь, почему он на одной мухоловке с остальными в этом клубе». «Что ж, давайте возьмем его там». «Вы на Мерседесе?» «Не сегодня. Его подправляют. Вернут завтра, с утра пораньше». Он указал на маленький двухместный Ханамак. Со своей единственной фарой посередине капота тот больше походил на машинку из детской сказки, чем на средство передвижения для такого человека, как Эрих Энгерштейн. Вот почему сегодня я на этом игрушечном куске дерьма машина жены. Та сейчас в отпуске, так что ей не нужно.